Глава 18. В этих землях существовала магия. Простая, бытовая, но никем не изученная. В этой глуши новости передавались каким-то чудесным образом. Быстро и верно. Не прошло и часа, как умерла Тавия. Стража и герцог даже еще толком не решили, что делать дальше. Оставлять ли замок или снова заниматься похоронами погибших, как ворота уже начали входить крестьяне мелисар все же унаследовал многое от своего отца. Как и говорил, Арсен стал держать порядок в своих владениях. Он привел тех, кто выжил в Дейне, как-то успел передать весть в Лейн, другую деревню, что была дальше всех от предгорья. И теперь его люди наводили порядок в замке, а еще взяли на себя заботу о страже и герцоге. Был и ужин, Были определены теплые и чистые спальни. Все возвращалось на круги своя. Только это возвращение было для Дюка слишком шумным и суетным. Он очень хотел остаться один. Он просто мечтал о тишине, о покое. А еще Дюк хотел забыть, как Алика отвернулась от него и ушла прочь. Хотел перестать испытывать боль от этого. Хотел знать, почему он ее потерял. Но лучше всего было бы забыть это. Перестать чувствовать. Наверное, просто забыться. Надолго. Пока не отболит. Но было еще одно дело, которое дознаватель не мог отложить. А потому сейчас, когда вечер опустился на замок, когда где-то там высоко в небе зажглись холодные звезды, который так любит Алика. Дюк вошел в комнату, куда поместили Мигеля. Бывший следопыт и лучник отряда выглядел плохо. След от удара трана посинел и распух. Еще у Мигеля была рассечена губа. Заплыл глаз. И вообще создавалось впечатление, что его долго били. Наверное, ногами. Но у Дюка не было ни малейшего желания посочувствовать предателю. «Надо будет отдать Жако и его ребятам пару монет за хорошую работу», — усмехнулся дознаватель. «Надеялся, что они меня убьют?» — спросил лучник. «Да мне как-то все равно». Произнося эти слова, Дюк понял, что говорит искренне. «Не мне решать, что с тобой будет». «Это право главы стражи», — напомнил Мигель. «И теперь мне не о чем говорить с тобой». «Я тоже не в восторге от тебя», — иронично заметил его бывший командир. «Мне только интересно. Зачем надо было так рисковать? Там, на опушке ходячего леса. Боялся, что мэлс сможет выбраться, поэтому следил». В глазах лучника мелькнул испуг, а потом злоба. «Никто не поверит», — после паузы холодно заявил он. «Ты не видел. Но свидетель был. И она успела перед смертью проболтаться, — спокойно заметил дознаватель. «Мертвая ведьма!» — Мигель нервно дернул плечом и тут же поморщился явно от боли. «На повторить-то она не сможет». «Да и не надо». Дюк снова недобро усмехнулся. «Ее слышал Ренар, и этого достаточно. И потому тебя не примет глава стражи. Тебя отдадут законникам», — лучник побледнел. Это не должно было так закончиться, — горько произнес он. — Из-за проклятой девчонки! — Да, из-за Мэйли, — подтвердил страж. Только непонятно, в чем она виновата. — Она лучший маг стражи, — напомнил Мигель. — Симпатичная, и была бы моей. — Что-то я сомневаюсь, что дело только в желании вызвать зависть у остальных стражей, — заметил Дюк. «Хотя талантливая жена, это на самом деле выгодно». «Да», — подтвердил лучник, — «она наивна и влюбилась в меня крепко. Если что, то меня бы она точно спасла в любой заварушке. А еще у нее хороший дом, и платят магам больше. Она еще и в твоем отряде. Все знают, что Дюк скорее сам помрет, но своих людей вытащит». Из-за нее ты мне доверял. Мог бы оставить на меня отряд, когда придет время. Надежный план, — иронично оценил дознаватель. Но потом, как я понимаю, появилась Алика. Ты серьезно думал, что с ней повезет больше? Или будешь меня уверять в своей поэтической любви к кузине герцога? Я люблю уют, тепло, вкусную еду и хорошие деньги. Чуть презрительно отозвался лучник. И нет, конечно, я на брак с графиней не надеялся. Я не так самонадеян, как ты. Хотя меня бесило, как нагло ты тянешь к ней руки. Понятно, что ты не из простых кровей, но каким бы там ни был твой титул, явно не ровни кузине герцога. Ага. Ирония Дюка переросла в сарказм. «Значит, я просто помешал тебе самому протянуть руки?» «Нет!» Мигель злился все больше. «Я-то знаю, что ты не первый такой. Я же был там во время войны. Уже нашелся однажды один аристократ, кто пытался ее получить. Она не знает, но это я тогда поднял командира. Я помог вытащить того барона из палатки госпожи. Надеялся, что признаешься ей в этом». «И она выберет тебя?» Дознаватель никак не мог понять этого человека. «Это потом», — отмахнулся лучник. «Я просто должен был быть рядом с ней, создавать ей те условия, к которым она привыкла. Она бы заметила, что я отношусь к ней, как она достойна. Я был бы другом, поверенным, ее тенью, почти как с Мэлли, но еще лучше». «Я один обращался с ней, как с госпожой, и она бы это заметила и оценила. А потом, герцог, простил бы ее». «Простил?» — это сбило Дюка с толку. «За что?» «Не знаю», — Мигель чудно хмурился. «Но Ренат же отнял у нее титул и отправил Алику в стражу. Только он любит кузину, это видно». Еще месяц или два, и он вернул бы ей то, что принадлежит графине Фимуан по праву. И я мог бы уйти с ней, помогать, прислуживать, вести дела. Я доказал бы, что она может доверять мне. И даже в том, что я никогда бы не посмел дотронуться до нее. Но она почему-то выбрала не тебя. Задумчиво продолжил дознаватель. Кого угодно, но не тебя. Да, с горечью подтвердил бывший страж. Алика мягко. Она поверила тебе. Терпела тебя, зная, что ты, ее командир, позволяла тебе. Но это еще я бы нашел способ изменить. Хуже то, что она подружилась с Мэл. И из-за этой влюбленной девчонки и ее страданий госпожа не принимала меня. А. -а. Дюк старался говорить по-прежнему спокойно, хотя с каждой минутой все больше испытывал к лучнику презрения и что-то вроде брезгливости. Даже желания свернуть Мигелю шеи не было. Руки морать не хотелось. Тогда я понимаю! Ходячий лес стал для тебя настоящей удачей. Мэйли кинулась за ребенком. Я за ней, и если бы мы погибли, ты получил бы Алику. Утешил бы ее, разыграл скорбь, ведь ты тоже якобы потерял Мел. Верный заход. И ты наверняка уже представлял, что Ренар не устоит перед горем кузины, простит ее быстрее. Только есть проблема. Роже не наказывал Алику. Она сама отказалась от титула. Мигель уставился на своего бывшего командира. «Ты врешь!» — выпалил он. «Ты мог бы сам спросить ее об этом?» — продолжил дознаватель. «И даже мог узнать это того самого Роже. Это не секрет, но...» «Так вышло интереснее». Он усмехнулся. «Ты представляешь, как здорово ты просчитался!» Издеваясь, спросил дознаватель. Алика даже не думала становиться вновь графиней. Ее раздражали твои замашки Лакея. Ты сам себе все испортил. А ведь у тебя была такая возможность. Была Мел. Так, а Воринар готов видеть своим советником. Роже добр. Он мог бы девчонке и титул подарить. Но теперь тебя ждет Острог. А Мел спокойно будет жить дальше, и ее шансы быть счастливой явно без тебя значительно подрастут. Лучник молчал. Похоже, он не мог смириться с поражением. Он сейчас ненавидел своего бывшего командира еще больше, чем раньше. «Ренар просто играет с Мел», — выдал он. «Как с десятками до нее, а потом выбросит прочь и забудет. А ты... Алика не будет терпеть тебя вечно. Она уже избавилась от одного, избавится и от второго. И твоя любовь, если даже она есть, ей будет также не нужна». Дюк подавил очередной приступ боли от воспоминания, как Алика уходит прочь от него после боя. — Мигель, ты верно заметил, — сказал дознаватель, повернувшись к выходу из комнаты. — Это моя любовь. И только мое дело. И только потому, что она у меня есть, и я радуюсь, что ты закончишь свои дни далеко от Алики. Не сможешь причинить боль еще и ей. Гнить тебе с миром. Лучник с трудом удерживался, чтобы не накинуться на своего бывшего командира. Знал, что не сможет справиться с Дюком. Но самому дознавателю уже не было до Мигеля дела. Он думал лишь о том, как добраться до отведенной ему комнаты, лечь в постель и... и просто постараться хоть на время избавиться от своих мыслей и чувств. Дюк прошел несколько шагов по коридору, завернул за угол. Она была здесь. Алика стояла сейчас четко напротив него. И когда дознаватель сделал робкий шаг ближе, вдруг кинулась навстречу, ударила кулаком ему в грудь, потом еще и еще. По щекам воительницы текли слезы. — Прости. Он пытался обнять ее, защитить, утешить. Тебе не надо было это слышать. Не вздумай реветь за него. — Ты! Она подняла глаза к его лицу. «Ты хотел, чтобы я услышала, как ты говоришь этому предателю, что ты любишь меня? Не мне? Ты признался ему? Ты заставил меня смотреть, как эта ведьма убивала тебя, а потом смеешь вспоминать о любви?» Дюк даже не смел улыбнуться. Он стоял и просто смотрел на нее. Надо было бы что-то сказать, но он решил, что поцеловать будет проще и убедительнее. Спустя три дня после возвращения в столицу, Дюку пришел вызов. Рожа звал его к себе. Дознаватель ворчал про себя всю дорогу. После последнего рейда ему совсем не хотелось снова отправляться на поиск очередной нечисти или безумного колдуна. Но службу никто не отменял. Одно хорошо. Герцог снова здесь, и не надо будет портить вечер общением с Редьярдом. В личных покоях Ринара было натоплено, и, как всегда, довольно уютно, без лишней роскоши, просто, почти по-военному, но все на своих местах и комфортно. Командир ждал его, сидя в кресле, задумчиво наблюдая за языками пламени в камине. Рядом на столике слуги выставили закуски и бутылку вина, и два бокала. «Ты ради меня?» — отложил свои регулярные вечерние развлечения. Иронично поинтересовался дознаватель. «Я люблю разнообразие», — так же весело возразил Роже. «Женским обществом я пока сыт. Вообще тут как-то непривычно спокойно, после наших последних приключений. Решил поужинать с тобой, поделиться кое-чем». Дюк понял, что приглашение все же было по делу, но вкусно поесть он тоже был не против. «Ну, тогда мог бы еще и Алику позвать». Усаживаясь за стол, предложил он. Устроили бы вечер воспоминаний на троих. «Когда возвращались в столицу, моя кузина выглядела счастливой», — одобрительно заметил герцог и потянулся за бутылкой, собираясь наполнить бокалы. «Значит, ты все же догадался сообщить ей о своих чувствах. И временно я ей буду неинтересен». «С удовольствием побуду с ней вместо тебя», — улыбнулся дознаватель. То, что она приняла мои чувства, это единственный радостный итог столкновения с той безумной ведьмой. Рожа кивнул и стал серьезным. «Только дело в том, Дюк, что она не сумасшедшая», — заметил он. «Она безумно расчетливая. Она десятки лет готовила свой план. и Испробовала рецепт воскрешения на себе, сменив тело. Везде у нее были свои глаза и уши. Даже наш паук и его жена пришлись к Она держала их, чтобы получить максимум в нужный момент, собрав силы и жизни их руками. «Да», – живо поддержал Дюк, – «их обереги давали энергию, а ее люди с именными браслетами. Думаю, никакой дар никуда их не гнал. Она просто на самом деле через своих слуг, их глазами и ушами находила тех, кто болен» и платой за лечение становилась часть жизненных сил, опять же. «И, кстати», — продолжил Ринар, Жаков вспомнил, что такой же оберег был даже на ком-то из убитых нами на заставе герцев. Мэри оказалась права, даже стычки на границах были в ее власти. Она стала истинной хозяйкой тех земель. «Верно», — страшно хмурился. «И, думаю, у нее в запасе было еще несколько человек, Кто мог бы подарить тело ее мертвому дружку? Не только наш стран. Мало ли кого еще она успела заразить этой пылью? Хотя мы ей попались вовремя. Или же даже, предположу, что она организовала даже и наш приезд. Надо ведь было просто задержать себя в тех краях, чтобы заполучить стражу. Ей была нужна сила Мэйли и немного моя. Когда не удалось получить это в замке, Ведьма отправила нас в проклятый храм, чтобы ее мертвый друг забрал нужное сам. Красивая схема. Только меня кое-что смущает. Ты сам сказал. Она нашла тело для себя. Пусть это был эксперимент. Но все же эта Тавия стала Региной. А значит у нее и раньше была возможность возродить того мага. Я не силен в знании небесных светил. Но вряд ли эти ее звезды вставали на нужное место раз в пятьдесят лет. Естественно, нет, уверенно подтвердил ему Роже. Я узнавал. Они бывают в Зените раз в двенадцать лет. В прошлом пять возможных попыток. Но тут дело в другом. Те монахи на забытой заставе ее братья. Я навел справки по приезде об этом страшном ордене. Они все почти с самого рождения посвящали своему богу и были преданы ему и друг другу своему монастырю. Поддерживать их было долгом и для того мага, и для самой Тавии. Такие, как она, это почти легенда. Женщина-маг с двойным даром. Она была служанкой у монахов, клялась защищать их жизнь и оберегала их. А ночью, кстати, обслуживала желающих. А ночью, кстати, обслуживала желающих. «Удобно эти ребята устроились», — не удержался Дюк от насмешки. «Но ты почти восхищен этой ведьмой. А вот я нет. Когда мы пришли за тобой на заставу, Регина разыграла свой побег, чтобы успеть провести очередной обряд для этих монахов. Только она не могла не знать, что мы увидим свет ее костра». Понимала, что мы заметим ее магию. Помнишь, что сказал Фазиль? Она не мстила за своих людей. Она освободила себя и своего возлюбленного от лишних обязательств нашими руками. Предала их. Так что восхищаться тут нечем. Верно. Герцог досадливо поморщился. И кстати о предателях. У меня плохие новости. Мигель сбежал. Дюк нахмурился. Как давно? Два дня назад, продолжил рассказывать Раже. Мои люди доставили его в столицу, а тут, сколько лет он был разведчиком у тебя, двигается бесшумно и незаметно. Да и оружием владеть умеет. Ранил охранника и бежал. Пока не нашли. Но точно знаю, в городе его нет. Я беспокоюсь за Мэл, признался дознаватель. За Алику тоже, но меньше. Ей он противен. Она не задумываясь встретит его оружием. «Согласен», — кивнул гринар «И тут у меня есть к тебе предложение. Место в отряде свободно. А Джако можно доверять. Он-то точно сможет присмотреть за девчонкой. Да и тебе сгодится». «Беру», — сразу решил страж. «А как ты без него? Готов пожертвовать ради друга». Привычно весело откликнулся герцог: Знаешь ли, тоже за Мейли неспокойно. Да и сам Жако. Зачем держать его при себе, если он рвется в стражу? Отдаю тебе лучших. Дюк только усмехнулся в ответ: Как она? Став снова серьезным, поинтересовался Ринар. Лучше, чем было возможно, честно ответил дознаватель. Держится хорошо. Как заметил, не плакала. Она злится. А это значит, с ней все будет в порядке. Хотя, честно, я очень боялся за девчонку. Не после леса. После слов той ведьмы. Кстати, как и за тебя. Герцог досадливо поморщился. Не стоило. Нехотя выдал он. Вообще отрицать не буду. Бить ставия умеет. Я буду всегда помнить, что имею вторую личину. Только вот та же ведьма сказала что у всех таких личин две. Все мы можем сознательно причинять зло. Мэйли тут мне намекнула, что вообще мне еще стоит радоваться, ведь заставить меня измениться может только такая магия. Это дорогого стоит. Ты точно можешь собой гордиться, подтвердил Дюк. А девчонка молодец. Потому я нашел ей учителя. И вот тут дознаватель понял, что весь сегодняшний ужин был задуман ради именно этого момента. То, кто ее поймет, ты впервые собираешься знакомить девушку с матерью? Не удержался дознаватель от иронии. Герцог весело рассмеялся в ответ. Да, признался он. И до сих пор думаю, что это решение может быть ошибкой. Вдвоем они способны снести карас с лица земли.